Глава 30. Истинный враг. Утро встречает пасмурной погодой и серостью такой же, как у меня на душе. Впервые с момента попадания в офис мне не хочется ничего делать. Просто взять плед, укутаться и слушать, как барабанит дождь за окном. Но я уже во всей готовности, несмотря на то, что сейчас только рассвет. Рассвет и несколько долгих часов моего ожидания. Отхожу от окна и оглядываю комнату, в которую меня заселила Янга. Я считала, что все это из добрых побуждений, а оказалось — из чувства вины. Закрываю на миг глаза и вновь вижу и слышу тот вчерашний разговор. Погром в комнате, наставницу в слезах. Каждую деталь помню. Даже то, как дрожали ее пальцы, поправляя сиреневый платок как она стыдилась на меня посмотреть. А я не знала, не понимала. «Ты сказала, что вспомнила», — прошептала мне Янга. «Вспомнила, что случилось с тобой в детстве и гиблыми землями». «Я видела сон», — кивнула я, не желая оставлять и капли лжи или тайн между нами. Там был мужчина. Он требовал снять проклятие. Его называли Суралом и пахло от него так же, Как в твоем доме сейчас? Гердан Сурл, отзывается Янга, все еще не поднимая на меня глаз. Тогда он был правой рукой клана драконов, пока его брат не скончался. Теперь вся власть в его руках. И эта власть куда больше, чем ты можешь представить. шепчет наставница, а ее голос дрожит. Уже не от слез, а от страха. Он пробирает ее так, что мурашки идут по коже, а пальцы начинают дрожать. Хватаю ладони Янги. Они такие ледяные, будто она в проруби руки держала. Сжимаю крепче. Хочу согреть. Хочу успокоить. Хочу, чтобы она поняла, что мы вместе. Но вместо этого Янга лишь сильнее изводится. Но меня не отталкивает. Ее что-то гложет. И очень сильно. Ведь иначе такая крепкая и самоотверженная женщина не стала бы лить столько слез. Что вас с ним связывает, Янга? Выдавливаю из себя вопрос, и в этот самый миг червячок внутри начинает шевелиться. Чуйка бьет тревогу. Ответ мне не понравится. Но я готова. Давно готова. В своем сне ты видела только Гердана сурола, хрипит голос наставницы. И она, наконец-то, поднимает на меня глаза, покрасневшие, полные слез и сожаления. Этого взгляда достаточно, чтобы я все поняла. Еще там была ведьма! Это была ты?» — шепчу Янге. И стоит ей только услышать эти слова, как женщина вырывает руку и закрывает свой рот, чтобы не разрыдаться в голос. «Прости! Прости!» — едва слышны ее слова смешанные с рыданиями она больше на меня не смотрит ждет либо гнева либо обвинений и одни боги знают каких за то что тогда чуть не убила за то что притворилась незнакомкой сейчас мне не за что тебя прощать шепчу янге обнимаю ее и она замирает как маленький ребенок боится шелохнуться даже не дышит а я продолжаю «В том сне, у ведьмы, не было выбора, так ведь?» Припоминаю я. Сурел был строг и суров. Обращался с ней как с собственностью. Он, скорее всего, заставил Янгу. «А если нет?» «А даже если выбор был, то ты уже давно раскаялась в содеянном», шепчу Янге. Она вздрагивает и отмирает. Медленно отстраняется от меня, чтобы посмотреть мне в глаза. «Я не лгу» но она, кажется, не верит. «Ты ведь поэтому хотела мне помочь, и по этой же причине осталась в офисе, чтобы помогать тем, чем можешь», — говорю наставница. Она слушает, затаив дыхание, и затем кивает. «Выбора не было, девочка моя, но это не отменяет того, что я предала тебя, и твою мать, я должна была вас защищать», — шепчет она. «Не ищет жалости». «Не ищет прощения. Она сама себя не может простить. Все мы совершали ошибки. Кто-то маленький, кто-то страшный. Не знаю, какой ты была прежде, но женщина, которая меня приютила, вовсе не злодейка. Я это вижу, я это чувствую», — шепчу Янге, сжимая ее пальцы. «Я до сих пор не могу замолить свой грех», — признаются Янга, а затем последние замки на самых дальних ящиках ее души вскрываются один за другим. Янга говорит и говорит, «Я слушаю, впитывая каждое ее слово». Сердце сжимается, когда узнаю, что она и сама утратила почти всю магию в тот день. А крупиц, которые остались, хватает лишь на то, чтобы погадать. Крок был моим фамильяром, но когда моей силы не стало — Связь между нами лопнула, лишив его ипостаси. Но он не ушел, несмотря на опасность. А она была. Ведь Гердану не нужны были свидетели. Он хотел от меня избавиться. И сделал бы это, если бы не внезапная смерть брата, главы клана, отца Дарана Сурла. Началась суматоха. И нам с Кроком удалось ускользнуть. Я думала, что спрячусь, сменю имя. «Начну с чистого листа». Но кошмары не оставляли. «И потому, сменив внешность, я вернулась», — шепчет Янга. И каждое новое слово оставляет надрез на сердце. Она вернулась туда, где ее могли разоблачить, чтобы искупить свою вину. Помочь нам с матерью Янга уже не могла. Хельма уехали, а матушка быстро угасала. Видимо, из-за той магической вспышки, Но оставались сами земли, оставались горожане, которые тоже пострадали. Им Янга и старалась помочь, чем может. Провела долгие годы, искупая свой грех. — А потом появилась ты! — шепнула Янга. — Крок сразу тебя учуял. Сказал, что сюда едет Хельм. Истинная Хельм. Но я не поверила. Ведь твоя магия тогда ушла в земли, отдав тело чужой душе. Потому Крок хотел разобраться, остался с тобой и убедился. Ты Элиза Хельм! И ты жива! Жива, Янга, жива! Те дни давно прошли. Раны прошлого затянулись, но в настоящем опасности не меньше. Зачем сюда явился Гирден Сурал? За мной. Он вычислил меня. Велел найти способ избавиться от себя, если начнешь копать говорит как на духу но я бы не стала элиза ни за что бы тебе не навредила но он может и он вернется тебе стало здесь очень опасно к чему ты ведешь что пора бежать когда все только наладилось Наладилось, потому что сурылы не вмешивались но сейчас ты станешь бельмом на глазу а учитывая твое прошлое они посчитают тебя угрозой и устранят. «Давай уедем вместе. Обещаю, я буду тебе помогать», — клянется Янга в сердцах. А в ее глазах страх. «Не за себя, а за меня». «Сурлы очень опасны, Элиза. Их еще никто не побеждал. Даже твоя прабабка проиграла. Та самая, которую сожгли на костре, за черные дела. Ее подставили, Элиза. Очернили ее честь», — говорит Янга. И все внутри застывает. Слушаю ее, почти не дыша, и с каждой секундой, пока она говорит, начинаю ненавидеть Суролов все больше. Только обида, преданной, ни в чем не повинной ведьмы, может так впечататься в драконью кровь, что отразится проклятием. Потому Суровы и молчат о проклятии. Прости, сразу не сказала правду! Заканчивает историю Янга. А затем вновь обращается ко мне. «Теперь ты понимаешь, кто твой враг. Лучше уйти, пока они не поняли, что ты все знаешь, пока не началось сражение», — просит она. И, наверное, стоит прислушаться. В ее словах есть здравый смысл. «Но я не могу», — признаюсь Янге. «Я не могу поставить точку сейчас. Они погубили мою мать». Погубили прабабушку, а теперь хотят погубить и меня. И почему? Потому что могут? Потому что хотят? Нет уж. И пусть я об этом могу пожалеть, но сейчас я не отступлю. Уезжай, Янга, тебе не стоит рисковать, — говорю наставнице. А ты? А я останусь, — говорю я, и чувствую, как внутри клокочет огненная ярость.